И важно крутят усы, и важно задравши головы разваливаются на лавках. С ними и ксёнс вместе. Только и ксёнс у них на их же стать, И с виду даже не похож на крестьянского папа Пьёт и гуляет с ними, и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чём не уступает им и челядь. Позакидали назад рукава оборванных жупанов своих,